Тиберий, как и все революционеры, воздействует на эмоции собравшихся на площади, и, естественно, это приносит свои плоды. 18 против 35. Вот итог голосования. Впервые за всю историю Римской Республики законно избранный народный трибун Марк Октавий смещен со своей должности. Затем народным собранием принимается и земельный закон Тиберия-Гракха. Итак, победа на стороне Тиберия. Обездоленные крестьяне теперь смогут спокойно возвратиться на землю. Сам Тиберий, его брат Гай, консул Апи Клавдий возглавляют комиссию по перераспределению земельных наделов. Они сразу же принимаются за дело, но продвигается оно слишком медленно. Подходит срок перевыборов трибунов, а реформа только-только сдвигается с мертвой точки. И вот день выдвижения кандидатур наступил. Тиберий, предугадав перспективу развития событий, нарушает закон, выставляя свою кандидатуру для повторного избрания в трибуны в надежде, что народ его поддержит. Но так как избирательные комиссии проводятся летом, в разгар полевых работ, то крестьяне не смогли прийти в Рим. Вполне понятно отчаяние Тиберия, в которое он впал. Он уже готов прибегнуть к физической силе. Это еще не оружие, но до него уже не так далеко. С утра на площади много народу. Все пришли на выборы. Не менее решительно настроены противники Тиберия. События быстро развиваются. Происходит то, что уже было предопределено еще противозаконным лишением Октавия Трибунской власти. В то же самое время в храме богини верности собирается Сенат. Поступают несколько искаженные известия о событиях, произошедших на Капитолийском холме. Никто не сомневается, что Тиберий Граг, взывая к тирании, жаждет расправиться с Сенатом и положить конец республиканскому строю. Надо незамедлительно выступать против тирана, и на стенах сенатской курии слышно воззвание «На Капитолий». Вот так произошло в Риме это кровавое преступление – убийство народного трибуна, охраняемого законом. Гражданское равновесие пошатнулось. Причина этому не только неудержимая алчность богачей, но и нарушение закона. Вот перед нами исторический момент. Что-то подобное свершится с Гаем Юлием Цезарем, но это позже, через 10 лет после смерти Тиберия, в 123 году до нашей эры. Гай Грах стал трибуном римского народа. В отличие от своего брата, имеющего некоторую сентиментальность в характере, Гай, напротив, целеустремленная страстная натура, человек с безмерной энергией, у него прекрасное образование, он храбр, тверд характером, наделен ораторскими способностями. Вынужденная пауза после смерти брата закалила его волю. Четко продумана им стратегия войны с Сенатом. Следующим этапом этой борьбы – посеять панику в ряды оптиматов. Для этого следовало бы заручиться поддержкой богатой верхушки сословия всадников, что дало бы хорошую опору для нанесения сокрушительного удара. И вот некогда неприступный и обладающий безграничной властью Сенат практически отстранен от дел. То, что зарождалось как месть, по сути своей трансформируется в тихую новую форму управления государством. Эта форма правления приближена к единовластию. Но не пришло еще то время, когда Юлий Цезарь, а затем Август, изменяет и утверждает единовластие римских императоров. И все же искра этой структуры власти была высечена именно Гаем Гракхом. И вот опять мы можем наблюдать эту связь времен. Одно из веней в длинной цепи событий Римской империи. Смелая идея рождается у Гая Гракха. Образование большой колонии за пределами Италии. Гай Грак уверен, что нынешнее положение, его могущество, может прочно обеспечить безопасность колонистов. Также он настаивает на предоставлении полных прав римского гражданства латинянам. Эти проекты не нравятся Сенату, и начинается борьба против всех этих нововведений. На текущих выборах на 121 год до нашей эры Гай набирает много голосов. Но поссорившиеся с ним трибуны после подсчета голосов не называют Гракха в качестве выбранных трибунов. С раннего утра на Капитолии стекаются как сторонники, так и противники Гракха, и флага Гая не видно. Но все вокруг говорит о том, что ситуация зашла в тупик, и сейчас будет ее разрешение, но только не убеждениями и уговорами, а другим способом — способом насильственной смерти. Кое-кто из сторонников флага скрывает под складками тоги оружие. Начинается по традиции жертвоприношение. Кое-кто позволяет себе выпад в сторону противника, обзывая негодяем. Далее происходит уже неуправляемый процесс, итог которого — убийство ликтора. Это уже посягательство на власть. В тот же день созван Сенат куда вносят труп убитого ликтора и настаивают на том, чтобы любым способом подавить вооруженный мятеж. Сенат прибегает к крайним мерам. Впервые за все время правления в мирное время произносится сакраментальная фраза «Да позаботятся консулы, чтобы государство не понесло ущерба». Вооруженное восстание впервые в Риме. По всей видимости, семена насилия, посеянные Тиберием Граком дали свои плоды. Гай Грак отказывается участвовать в этом кровавом ристалище. Его взору открывается ужасная картина предстоящих событий, но уже поздно. За головы Гракха и Флака обещана награда золотом, исчисление по весу голов. Противоборство длится неделю. Римляне с были приведены в ужас.